Странная раса. Система р 12314 была на вид обычной звездной системой со светилом в виде красного карлика. Три мертвые планеты сиротливо кружили по своим удаленным от орбитам. Обширные астероидные поля словно гигантские кольца окружали их. Все было как обычно. И дальний разведчик Федерации Нивей, обнаружив такую обыденность, даже не стал особо заострять внимание на ней. Проведя простое картографирование системы, он принялся разгоняться, когда его сенсоры засекли какое-то странное движение в одном из скоплений астероидов за кормой корабля. Резко развернувшийся корабль обнаружил группу кораблей неизвестной модификации, двигавшихся следом за ним. «Всё!» Их молчание, зализанный агрессивный внешний вид и набранная скорость говорили о том, что они не разговаривать или пить дохар летят. Крейсер начал маневр уклонения и попытался разогнаться в сторону Федерации, так как корабли относились к ранее неизвестному виду. А результаты работы сканеров жизненных форм ясно дали понять, что на борту неизвестное в Содружестве разумное существо но стремительный разворот и рывок вслед за их кораблем преследователь просто не оставил ему шансов. Грамотно, словно всю свою жизнь они только этим и занимались, чужаки зажали корабль с боков, и, несмотря на вспыхнувшее пламенем лазерного огня пульсар, них стартовали какие-то странные иглы, пробившие бронированная борта словно бумагу. Содружество. Заседание Совета Содружества. Советник Толкино Бит, полномочный представитель Федерации Нивей, торжественно прогремела под сводами зала, где вот уже больше четырех сотен лет собирались самые уважаемые разумные, чтобы вершить судьбы всего Содружества. Экстренный доклад. Советник, довольно упитанный слакс, быстро, словно выкатившись, занял место за трибуной и начал свою речь. «Уважаемые члены Совета Содружества Разумных Рас», — говорил он быстро, но внятно, — «к моему сожалению, мое государство уполномочило меня сообщить вам некоторые не очень приятные новости. Дело в том, что одним из наших дальних разведчиков обнаружены признаки существования рядом с нами еще одной разумной расы». После этих слов советник вставил какой-то информационный кристалл в приемник голопроектора. Над залом открылось огромное изображение мостика корабля, в котором знающие и разумные могли бы опознать модуль управления с тяжелого крейсера дальней разведки. Но присматриваться к новейшему оборудованию, которое наверняка еще и секретное, советникам просто не было времени, так как события развивались стремительно. Случайно обнаруженные сенсорами корабли неизвестной расы быстро догнали крейсер и, не вступая в переговоры, пошли на абордаж — выстреливая десантные капсулы, словно иглы в борт корабля. Силовое поле крейсера в данном случае ему ничем не смогло помочь, так как противник слишком близко подошел к борту, своим корпусом просто продавив щит, который от перегрузки аварийно отключился. Дальше на записи шли только крики, стремительное мелькание каких-то теней, выстрелы и взрывы. Но вот один крик к капитана, который успел отправить последнее сообщение с помощью аварийного гиперпередатчика, врезалась всем в память. «Это не архи! Это словно помесь арха и... «Помесь арха и кого?» Мрачно нахмурившись, прервал затянувшееся молчание советник Ракут из конфедерации делус «Архи что? Эксперименты по скрещиванию разных видов проводили?» «Корабли явно не Архов», — отмахнулся от его предположения советник Зан, представитель псионов из кольца Ларва. «Если бы это были представители их флота, то и корабли были бы как у них. Это кто-то еще. Вот только кто. Главное, что надо узнать», — потер в предвкушении своей черной руки советник Нанга представитель империи Арвар, — «можно ли их продать?» — Смотрите, чтобы они вас сами не продали, — ухмыльнулся в ответ на реакцию арварца советник Бранла, представитель республики Хагдан. — Вон они как лихо разделались с новейшим крейсером Федерации, словно всю жизнь за ними охотились. — А вы уверены, советник, что ваши корабли точно так же не пропадали? — ехидно заметил в ответ на замечание Хагданца толки на бит. И вообще, мы собрались сейчас не для того, чтобы обсуждать слабые или сильные стороны технологии Федерации, а для того, чтобы обсудить, что, какие шаги предпринимать Содружество в связи с появлением новой угрозы. Как вы сами видели, что они даже не попытались пойти на контакт с нашим кораблем, который агрессии не проявлял. Они сразу же атаковали, словно между нами война. А у нас, напомню некоторым особо забывчивым, На границах секторов фронтира обострилась ситуация с архами. Они тоже начали движение своих ульев и частично через территорию Содружества. Несколько раёв уже уничтожено, но это были единичные случаи. Этот выброс эмоций советника не прошёл бесследно, заметно о задаче всех присутствующих. И даже Мзин задумчиво взъерошил шерсть на затылке и царапал когтями широкие подлокотники кресла, в котором сидел. В этот раз совет затянулся до глубокой ночи, так как тема для обсуждения была очень серьезной. Артем. Землянин медленно медитировал, сидя под сенью Платана, пытаясь найти ту самую грань равновесия, которая была им потеряна в тот самый момент, когда на борт корабля вступила Меири. Его мысли витали далеко, очень далеко от нужной точки, чтобы получить это самое равновесие. Парень все больше терял концентрацию, пока в конце концов не выпал из транса. Немного посидев, чтобы прийти в себя, он легко поднялся и, умывшись водой из бывшего на этой искусственной поляне родника, направился в свои апартаменты. Радовало одно. В эту зону, кроме него, никто не мог войти. Сейчас он вернулся в каюту и принял душ. Хотя мог и залезть в бассейн, но все еще не привык к излишествам этого помещения. Освежившись, он сел за шикарный рабочий стол и принялся размышлять. Сейчас он отрешился от вопроса с девушкой и сосредоточился на вопросе, связанного с подставным контрактом. Как бы он не хотел избежать этого, но его нужно решать, и решать кардинально. Ведь такие разумные, потратившие не один миллион кредитов только на подготовку подобной западни, не отступятся после первой неудачи, И Артем отлично понимал, что для решения нужно нанести превентивный удар, лишив противника, а они, пытаясь поймать его в ловушку, сами поставили себя в разряд противников, любой возможности на какие-либо действия. Но не имея возможности узнать, кто и от чего имени разместил такой интересный контракт на бирже, он ничем не сможет пока что им ответить. И осознание этой истины его все больше и больше раздражало как бы не пришлось обращаться к СБ Федерации, ведь они также заинтересованы, чтобы он жил долго и счастливо. Парень тяжело вздохнул, заметив входящее сообщение от Суры. Вот неугомонная девчонка, с легким раздражением подумал он. Все и не имется, все Оша ему ищет. Хорошо было бы, если бы она одна такая была. Так нет, сговорилась с сестрами-близняшками и теперь вообще проходу не дают. Он быстро просмотрел ее сообщение, питая слабую надежду, что там все же говорится о работе. Но его надеждам не суждено было сбыться. Мало того, что она старательно сватала ему всех членов экипажа женского пола, так она теперь обратила внимание и на рыцаря ордена — молодую крятку. Это вообще ни в какие ворота не лезет. Артем написал короткую записку Серта, чтобы тут хоть немного приструнил сестричку. Это уже совсем распоясалось. Тут пришло сообщение от кластера о падении напряженности пузыря гиперполя вокруг «Витязя». И в самом возможном мрачном расположении дух Артем направился на мостик. Хотя он мог и не контролировать ход систему, тем более в «Барзу». Но он выработал такое правило и старался его придерживаться. Так как знал, что рыба всегда гниет с головы. Поэтому если он не будет соблюдать свои правила, то никто их соблюдать не будет, Это он понял еще из объяснений деда. Посланник Илгуса. Вознесенный Конрад, нахмурившись, разглядывал проекцию корабля, которую ему услужливо ментально нарисовал корабль. Ведь мало кто знает, что корабли, которые поставляли псионам кольца Ларва, представители расы Чезахи, были живыми. Они, словно полуразумное домашнее животное, привязывались к одному разумному. Ощущали его эмоции, словно свои собственные а также могли транслировать ему свои чувства и ощущения. В обычных кораблях эту функцию выполняли всяческие сенсоры и сканеры. Но живой корабль был по-своему незаменим. Ему, если он достаточно большой, не нужно было топлива, чтобы совершать прыжки между системами. Он сам генерировал шиловое поле, которое можно было подпитывать целой системы артефактов, как на флагмане Илгуса. Но была просто огромная проблема именно в том, что они привязывались к одному разумному. И в случае его гибели тоже погибали. Только очень сильный псион, как Илгус, к примеру, мог разорвать эти узы так, чтобы не пострадал никто из этой своеобразной пары. Но эта процедура еще ни разу не проводилась. Именно потому, что в ней не было особой нужды. К примеру, сам Конрад хоть и был особо доверенным лицом самого учителя, с огромным удовольствием пользовался своим старым и верным корабликом, который старался угодить ему изо всех сил. И его это тешило. Сейчас же его старый помощник старательно проецировал ему в мозг изображение корабля, который только что вошел в систему Барза. И который он ждал. Вознесенный Конрад заранее Уже находясь в системе, постарался все разузнать по поводу произошедшего в системе конфликта с участием корабля из кольца Ларва. Для этого ему пришлось общаться с представителями СБ Федерации. Вспоминая об этом разговоре, он слегка морщился, ведь у генерала, с которым он общался, стоял защитный пси-имплант, а для псиона такое общение было сродни купанию в бассейне с мерзкой слитью. Но не зря сам Элгус выделял Конрада из всех своих последователей. Он спокойно выдержал этот разговор, принеся извинения от имени кольца Ларо за прошедшее недоразумение. А заодно и разузнал, что смог про хозяина корабля со странным названием «Витязь». Этот разумный ар был сплошной загадкой. Появился из ниоткуда на заштатной планете Фронтира. Заштатно, если не считать такие нюансы, как аномалии, убивающие псионов и добычу пси Да и сам он был представителем неизвестной расы. В Содружестве про такую даже и не знали. Многие ученые хотели бы получить такого дикаря на исследование, но парень оказался хитер сразу же связался с СБ Федерации и, став гражданином, быстро поднял свой рейтинг определенными услугами этой серьезной организации. И теперь никто не мог без его согласия уговорить его участвовать в исследовании. Была даже информация, правда, на уровне слухов, что его даже пытались похитить, но у замысливших подобного ничего так и не получилось. Это могло означать только одно. Парень был довольно умен и хитер. Поэтому посланцу Илусу нужно быть с ним настороже. И вот сейчас он видел перед собой корабль этого странного разумного. Он задумчиво цыкнул. Корабль впечатлял одним своим видом. Громадный трехкилометровый, явно хагданской постройки линкор, величаво разворачивался, чтобы занять свое место на орбите, выделенной ему диспетчерским кластером. Конрад не стал действовать как прошлый посланец, а просто послал сообщение разумному Ару с просьбой о встрече для урегулирования произошедшего недоразумения. И если он так умел, как про него говорят, то он наверняка постарается не ссориться с псионами кольца Лароа. Через полчаса он получил ответ, что с ним готовы встретиться, и псион направил свой корабль к кораблю Ара. Но в отличие от предыдущего контактера, Он не стал сильно разгонять корабль, как они обычно делали, ведь их корабли не подчинялись обычным законам физики. И это очень сильно нервировало других разумных, которые были не в курсе свойств и возможностей живых кораблей. Поэтому его старичок медленно и плавно стал сближаться с нужным кораблем, заранее повернувшись к нему боком, всем своим поведением демонстрируя дружелюбие хотя из-за такого движения скорость корабля была, по сути, микроскопической. Через пару часов его корабль уже входил в огромный док-витязи. Что и говорит Судно было огромным, особенно если смотреть с борта корабля, общая длина которого составляла 250 метров. Уже внутри ангара Конрад обратил внимание на обеспокоенность своего корабля количеством стволов, контролирующих каждое движение чужого корабля но списал все это на обычную перестраховку экипажа. Ведь лучше других знал, как бояться псионов в содружестве, особенно выходцев из кольца Ларва. Тем более, что сейчас идет открытая война с представителями расы Дри-Ка-Аннод, которые когда-то посмели пытать самого Илгуса и развили на фоне этого целую религию превосходства их расы. Но сейчас ему необходимо наладить общение с хозяином этого странного корабля. Действительно странного. Дело в том, что любой корабль, будь то биологической разумной расы или же механической, всегда виден в пси -диапазоне. Каждый по-своему, но виден. А этот? Словно неясная тень на краю сознания. Если не знать, что ты его ищешь, то найти практически нереально. Как только на него смогли выйти и отцы. Ведь они все повально псионы. Как? Но сейчас ему это не важно. Важно только то, что Илгусу нужно получить от этого разумного. Это пси-кристаллы. Покинув борт корабля, Конр отступил на палубу. Ему навстречу вышел молодой разумный, которого сопровождал гигант-модифектант с конфедерации Делос. «Вы хотели со мной поговорить?» разумный хмурился, глядя на практически обнаженного Псиона. И оделись бы, что ли? Вознесенный Конрад хмуро осмотрел себя и пожал плечами. Он уже привык не таскать на себе лишнего, а легкий пояс с силовым полем спокойно справлялся с функциями скафа. Но Ар продолжал хмуриться, и поэтому Конрад решил применить свои способности, которые уже не раз помогали ему в сложных переговорах. Дело в том, что он был псионом, способным не только читать эмоции, а еще и проецировать нужные эмоции на оппонента. Такой вид воздействия нельзя было прочувствовать, и поэтому ему удавалось проделать подобное даже с пси-активными существами вроде сообщества Иатси, Ильсни или Чизахи. Так что он даже не задумывая, принялся проецировать на этого странного парня дружелюбие понимая, что ту же любовь и дружбу проецировать на раздраженного твоим присутствием разумного просто глупо и опасно, ведь тогда даже обычная нейросеть может заметить резкое изменение эмоций носителя. Но когда он послал волну, большинство псионов работают такими щупами, точно позиционируя пси-воздействие. Он же работал размытыми волнами, так как подобное воздействие сложнее заметить. Его начало засасывать, словно в гигантский водоворот. Вознесенный попытался оттолкнуть от себя угрозу, но только еще больше приблизил ее к себе. Мысленно метаясь в ловушке, он успел обратить внимание на искреннее удивление на лице Ара, прежде чем потерял сознание от истощения. Через какое-то время он пришел в себя в медкапсуле на борту «Витязя». Сидевший рядом с капсулой гигант просто бросил ему «Увекс» и махнул в сторону выхода. Ошарашенный произошедшим, Псион даже не смог как-то протестовать такому хамству и без возражений надел комбинезон и проследовал за идущим впереди модифектантом. Весь этот корабль был какой-то неправильный. Он словно скорлупой отсекал его от окружающего пространства. Возможно, именно это и было той самой причиной, Которая не давала псионам видеть корабль Но ему долго размышлять не дали Потому что быстро провели в помещении Где его ждал Ар — Очнулся? — с ехидной усмешкой спросил у него парень И, не дав ничего ответить, продолжил — Вы все такие наглые Один, как баран, прет на меня буром Думая, что ему все что-то должны Другой пытается давить в пси-диапазоне кто тебе позволил на борту моего корабля пользоваться пси-силой. Я не разрешал. За это ты и был наказан. В следующий раз ты умрешь. Ты понял меня? Конрад задумался. Еще никто и никогда не ловил его на использование пси во время переговоров. Никто. А тут при первой же попытке. Либо у него на борту псион огромной силы, Либо какой-то неизвестный артефакт древних. Третьего не дано. А с таким разумным, имеющим подобные козыри в рукаве, Нужно быть вдвойне осторожным. Я просто пытался общаться, — начал он говорить псион, Стараясь осторожно подбирать слова. У нас так общаются все. Прошу простить меня за подобную выходку. Больше не повторится. Парень просто отмахнулся от его слов, И он понял, что ему просто не поверили. Он осторожно протянул руку к лежащему на ажурном резном столике своему поясу. «Можно я его одену?» — спросил он, заметив косой взгляд гиганта. «Я просто не привык без него». «Берите, мне чужого не нужно», — пожал плечами парень. Псион с еле скрываемым облегчением быстро накинул его на себя. Но включать силовое поле не стал. Во-первых, чтобы не провоцировать возможную агрессию со стороны гиганта. А во-вторых, выстрелы из того плазменного орудия, которое ему заменяло на плечную пушку, не выдержал бы и тяжелый боевой скаф. Что уж тут говорить про его легкий генератор. После чего он просто стал ждать слов хозяина положения. А то, что им был не псион, это было уже давно понятно. — Так что вам нужно? — повернулся к нему парень. — Что вы так за мной гоняетесь? — Мы бы хотели договориться о партии пси-кристаллов. Также лаконично ответил опытный переговорщик, понимающий, что сейчас лучше не юлить. «Мы узнали от сообщества Ядси, что вы поставляли им кристаллы. Мы хотели узнать у вас, нет ли еще партии подобного товара. К сожалению, наш прошлый посланник сорвал переговоры, наивно полагая, что вы сами пойдете ему навстречу. Он уже наказан. Теперь этим вопросом занимаюсь я». А почему вы думаете, что я вам предоставлю товар? Усмехнулся Ар. Сообщество честно расплатилось со мной, предоставив равноценный груз. Мы согласны также предоставлять вам подобные условия, слегка запнувшись, продолжил переговоры Псион. Мы также согласны предоставить вам полную информацию о товаре, максимально полную. Даже можем помочь в использовании поставляемого. Парень задумался. Ведь как ни крути, такая услуга стоила очень дорого. Многие разумные просто не могли использовать артефакты древних, не зная, что это и как возможно это использовать. Но парень, судя по всему, думал не только об этом, потому что следующий его вопрос просто загнал Псиона в угол. «Так зачем вам такие большие партии?» Он внимательно посмотрел в глаза замершего Конрада. «Кому вы их собираетесь поставлять?» Мозг опытного переговорщика судорожно метался, пытаясь найти нужный ответ, и не находил подобного. Ведь если бы он мог задействовать свой дар, то подобного вопроса вообще бы не возникло. Но он не мог сделать подобной глупости еще раз. Еще не хватало, чтобы Ар вообще потерял доверие к псионам. Он и так к ним относится с настороженностью. Наконец-то он просто решил пойти ва-банк. У нас есть партнеры. Он очень осторожно подбирал слова, стараясь не обидеть странного разумного. «Ведь никто не может сказать, как он отреагирует на любую информацию. Им этот товар нужен для собственных нужд. Они псионы. И развитие их расы остановилось. Нужен рывок». «И давно вы сотрудничаете с Чизахи?» — хмыкнул парень, наливая себе в бокал какого-то странного красного напитка. «И что я с этого буду иметь?» а парень действительно был хитер и умен выбрать из нескольких представителей разных рас именно нужных. Вот почему он не обратил внимания на тех же Ильснии? Так нет. Именно Чезахи. «Это они вам такие корабли выращивают?» Не дожидаясь ответа, Арс проецировал на середину комнаты трехмерное изображение корабля Псиона. «Интересный корабль. А правда говорят, что они живые?» — Да. — Псион сделал пару шагов к нему навстречу и остановился только, когда заметил усилившуюся нервозность со стороны присутствующего гиганта. — Они словно ручные животные. Чувствуют пилота. Пилот чувствует его. Жаль только, что они погибают после его смерти. — Да, это, к сожалению, проклятие тех, кого мы приручили. Парень как-то грустно посмотрел на живой корабль И отключив проекцию, повернувшись к Псиону, я могу вам поставить небольшую пробную партию. Но что я получу взамен? Меня не устраивает обещания. Слова всегда остаются всего лишь словами. А мне нужно что-то более материальное. Псион задумался. Вот это уже правильный вопрос. Видимо, сработало его предчувствие и опыт дипломата, который не дал ему сделать ошибки попыткой соврать или скрыть информацию. «Видимо, этот парень патологически ненавидел вранье, и сейчас честность сыграла на руку посланцу кольца Ларуа». Он задумчиво прошелся по каюте. «Я сейчас не готов вам сказать, что именно мы можем вам предоставить на обмен». Он решил, что и дальше врать не стоит в общении с этим разумным. «Я свяжусь с руководством и сообщу о достижении предварительного соглашения, после чего мы решим, что именно мы можем вам предложить». «Такое решение вас устроит?» «Да», — немного подумал, согласился тот. «Такое меня устроит». После такого окончания переговоров они распрощались, и гигант довел Конрада до его корабля. Войдя в него, все он ощутил ту мощную волну обожания и беспокойства. Корабль переживал, почувствовав возникшие проблемы со здоровьем своего пилота. Постаравшись его хоть как-то успокоить, Коннор вдруг вспомнил слова разумного ара. Это, к сожалению, проклятие тех, кого мы приручили. И сам того не осознавая послал кораблю волну дружбы и доверия. В ответ его чуть не смыло радостью и нежностью от этого полуразумного существа. Немного подумав, он решил, что все же ему просто необходимо связаться с учителем. А для этого нужно выйти из корабля «Витязь», так как его странная оболочка невероятным образом гасила любые проявления пси. Аккуратно выведя корабль из огромного ангара, он расположил свой корабль на соседней орбите и связался с учителем. Надо ли уточнять, что псионы кольца Ларо не пользовались обычной связью через гиперпередатчики? Весь секрет крылся в способности их кораблей. Они по каким-то неизвестным каналам могли устанавливать между собой связь, и чем старше был корабль и сильнее пилот, как псион, тем на большее расстояние можно было устанавливать связь. А связаться с таким псионом, как учитель, вообще можно было через все содружество, особенно тогда, когда он сам ждал сообщения. «Слушаю тебя, брат Конрад». В его разуме словно вспыхнула маленькая звезда. Так в его сознании всегда проявлял свое присутствие учитель. Звезда хоть и горела холодным белым светом, но на самом деле от нее веяло теплом. «Учитель?» Он привычно склонил голову, хотя знал, что тот этого жеста не заметит. «Я провел переговоры. Не скажу, что было легко. У этого разумного ара стоит какая-то неизвестная мне защита от пси. Она едва не убила меня, когда я попытался спроецировать ему дружеские чувства. Более того... Он чувствует ложь и ненавидит хамство. Именно поэтому прошлый посланник не справился. «Ты хочешь сказать, — задумчиво заметил учитель, — его защита заметила твое воздействие на него. Даже чизахи ничего не замечали». «Не воздействие», — добавил голос покаянной нотки Конрад, — «попытку». Ответный удар был настолько силен, что я очнулся в медкапсуле. Меня откачали и предупредили, что в следующий раз меня просто убьет. Я даже не понял, что именно произошло. Меня словно высасывал огромный водоворот. Даже сейчас, после медкапсул, я ощущаю сильную слабость. Информация о подобной активной защите от псионов для учителя была очень неприятной, так как эмоции звезды в сознании Конрада стали темнее и холоднее. «То есть ты даже не понял, что именно это было? Разумный псион или какой-то артефакт?» После недолгого размышления учитель решил все же уточнить. «Я правильно тебя понял?» «Да, учитель», — Конрад снова наклонил голову. «Мне очень жаль, но удар был внезапен и очень силен». «Ладно», — снова полились волны тепла от звезды. «Расскажи мне лучше то, о чем вы с ним договорились». — Ну, когда я понял, что лгать ему будет себе дороже, я решил рассказать ему все так, как есть, — начал свой рассказ Псион. В течение некоторого довольно малого времени, в виду общения мыслеобразами, он изложил как сам разговоры и его результаты, так и свои выводы по поводу психологии общения с подобным видом. После его рассказа звезда задумалась на очень долгий срок. «М -м -да, — М-да, — наконец-то заговорил после долгих раздумий учитель. А он очень непрост. Ему наших слов и дружбы мало. Хитер. Ему артефакты подавай. Вот только какие? Какие-нибудь простые он вряд ли возьмет. Тем более, что он уже понял, кому именно нужна самая большая часть партии этого своеобразного товара. — значит, может, сам и без нас выйти на них. Немного поразмышляв вслух, Илгус все же принял решение и, сообщив Конраду, чтобы он ждал посылку, звезда погасла. Вознесенному Конраду только и оставалось, что ждать выделенную партию артефактов древних, которые Илгус хотел предложить этому парню. И Конрад искренне надеялся, что учитель понял то, что он хотел до него донести, ведь иначе вся эта сделка и переговоры могли оказаться одной большой пустышкой. Артём. Землянин задумчиво смотрел на голопроекцию системы Барса. Только что прошли не самые легкие переговоры. Общаться пришлось с Псионом из кольца Ларуа, одним из тех отморозков, которые однажды уже попытались протаранить его корабль и посмели что-то требовать. С тех пор мало что изменилось, так как и этот оказался умником, попытавшись воздействовать на Артёма своими псиспособностями. Но в этот раз ему помешала собственная способность парня, а именно отрицательная пси. Не зря тогда за ним охотился этот полусумасшедший профессор со своим сынком. Артём действительно мог поглощать пси. Вот и сегодня попытка каким-то образом воздействовать на парня едва не убила псиона. Но в отличие от прошлого, этот оказался умнее, и ему хватило одной демонстрации — Теперь уже землянин диктовал условия, а тот слушал. Мало того, он прислушивался. Действительно прислушивался и делал нужные выводы. А то, что они каким-то образом наладили торговлю с этой таинственной расой чизахи, не слышал в содружестве, разве что глухой. Честно говоря, Артему было все равно. Хотят заняться перепродажами? Пусть. Их проблема... Вот только цену сбрасывает на свой товар Артем не собирался. Ему самому мало. А если что-то их не устраивает, так пусть он по рынку походят. Поищут дешевле. Артем едва не рассмеялся, в голос вспомнив старый анекдот. Идут по пустыне евреи и хохол. Оба тащат за спиной по огромному мешку. Еврей с золотом, хохол с салом. День идут, другой, третий. Наконец, изголодавшийся еврей просит хохла. «Продай мне немного сала, я тебе хорошо заплачу». «Идет», — соглашается хохол. «Только чур устроен торговлю по всем правилам». Устраивается поудобнее, раскладывает свое сало и начинает орать во всю глотку. «Украинское сало наикраще салов свитые! налитай Еврей робко спрашивает. — Почем продашь? — Мешок золота за кило, не моргнув, отвечает Хохол. — Почему же так дорого, — изумляется еврей. — Так а ты пройди по рынку, может, и подешевле, где найдешь, — предлагает Хохол, умоляясь. Так что у них теперь просто выхода нет. Хотя они, конечно, могут постараться как-то сбить цену. Но это уже будут их проблемы. Артем задумчиво посмотрел на изображение живого корабля. Скоро его тут не будет, так как ему уже нужно будет возвращаться в систему Аж-1465. Там как раз заканчивается сезон бурь, так что можно будет снова пройтись по планете. Поохотиться. А заодно и узнать, получилось ли у Семеновича спереть тот самый посадочный челнок шауриан из подноса у городских жителей во время бурь. И если получится, заглянуть в каверны того огромного астероида, где должен быть их носитель. Артем задумался о корпорации. На время полета к Торморану ему придется распустить их корабли на вольное хлеба. Ведь не тащить же их с собой. Слишком много вопросов у них может возникнуть, особенно когда он начнет искать носитель и вытаскивать тот челнок с планеты. А общение с Семеновичем тоже не хотелось бы светить. Немного поразмышляв, Артем решил все же продать СБ Федерации из кентрозведчика Центра. Оформив нужную информацию, способы внедрения, прикрытия способы защиты. Приложив это все как сопровождающую записку, отправил все посылкой генералу Крому Таиру. Судя по начавшимся буквально через несколько часов репрессия в отношении секты Черчоби-Мула, послание нашло адресата. И тот отнесся к нему со всей серьезностью. Это не могло не радовать. Вечером было созвано очередное собрание директоров корпорации. прибывшие капитаны были настроены более чем благодушно. Особенно хорошее настроение было у Лен-А, которая за последние операции заработала средств достаточно, для приобретения тяжелого носителя. Она, конечно же, хотела купить поновее, но пока что средств хватало только на третье поколение. Но зато можно было полностью снарядить его, укомплектовав на сто процентов его авиагруппу. Но этот вопрос еще обсуждался, и она не торопилась. Заняв свои места, капитаны немного вольежно общались, стараясь осторожно разузнать друг у друга, какую-нибудь информацию о новом найме, когда в помещение вошел Артем. Добрый день, вежливо начал он. У меня небольшое сообщение. Все сосредоточились на нем, и даже Лен-А, бывшая слегка на навеселе, подобралась, словно кошка перед прыжком. В общем так, не буду тянуть кота за причиндалы, хмыкнул парень, заметив, что его все слушают очень внимательно. Сейчас мой клан собирается на ближайшее время вернуться в систему H1465, так как у меня остались незаконченные дела на Тормаране. Так что вы сейчас будете вольно делать что угодно. Я только надеюсь, что вы не опозорите нашу молодую корпорацию. На этом все. Когда вернусь, я свяжусь с вами. Если сказать, что капитаны были в шоке, то это не сказать ничего. Нет. Ну, та же Сорна дурит, и Они судя по их довольно спокойной реакции, что-то подобное и ожидали. Толлин, а, прямо разбито было. Все ее расчеты основывались именно на том, что в ближайшее время им предстоят такие же денежные наймы. А тут... Артем приказал Кластеру следить за происходящим в зале кают-компании. Капитаны переглянулись, после чего началось самое интересное. — Я, пожалуй, тоже слетаю на ту планету, — хмыкнул Сорна Дорит и, заметив непонимающий взгляд молодой троллы, добавила. — У меня там кое-какие дела остались незаконченные. — А у меня старые долги там остались. — Понимающая ухмыльнулась в ответ Онни Маук. — Раздать надо. Так что и я лечу. — И что мне теперь делать, нахмурившись, оставшись в меньшинстве Лен? А-а-а. У меня-то там никаких дел не было. Я думаю, — хмыкнул уже специально для нее Они, — что там, где находится Ар, там и заработки будут, так что решай. Девушка еще немного подумала и все же решила, что терять она и ее команда ничего не теряют. А вот возможность неплохого заработка упустить очень легко могут, поэтому решила тоже слетать в тот сектор и посмотреть на загадочное место после чего они составили коллективное сообщение для Артема и разошлись. Просмотрев записи Искинта и сообщение от остальных директоров корпорации, Артем только улыбнулся. Значит, все они заинтересованы находиться рядом с ним. Остается вопрос, зачем это им нужно?